Пассажир первого класса Пассажир первого класса Только что пообедавший на вокзале И слегка окпелевший Разлегся на бархатном диване Сладко потянулся и задремал Подремав не более трех минут, он поглядел масляными глазками на своего визави, ухмыльнулся и сказал, Блаженная память, родитель мой, любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, стою однако разницу, что всякий раз после обеда чешу себе и не пятки лет, а? Язык. И, разумеется, с серое веществом. «Люблю я грешный пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать с вами?» «Сделайте одолжение», — согласился Визави. «А после хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски коррупные мысли. Например, и сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью».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 Пушкин, например, называл Славу яркой заплатой на рубище. И все бы понимали бы ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно. Но никто еще не дал ясного логического определения этому словам. Дорого бы я дал за такое определение. Но на что оно вам так понадобилось? Видите, знаем, что такое Слава. Нам, быть может, были бы известны способы ее достижения.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 «Почем знать? Может быть, вы и известны?» -да. «А вот мы сейчас проверим. Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунов?» Визави поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся. «Нет, не слыхал», — сказал он. «Это моя фамилия».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 А нет, нет, извольтесь Итак, несколько лет тому назад Я делал в городе К мост Надо вам сказать, скучища в этом паршивом Ка было страшная Если бы не женщины и не карты То я с ума бы, кажется, сошел Ну-с, делая прошлое Сошелся я там, с ради, с одной певички. Черт тебя знает Все приходили в восторг от этой певички По-моему же, как вам сказать...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 И на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием «А скажите, пожалуйста, — спросил я в заключении, — с кем живет эта певица? С каким-то инженером Крикуновым? Ну, сударь мой, как вам это понравится?» Но далее Мини-Зингеров и Баянов теперь на белом свете нет И известно сделать почти исключительно только газетами На другой же день после освещения моста Жадностью, хватаю местный вестник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 На освещении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица публики нашего города, наша талантливая артистка мадам Пискунова, такова фамилия до да Певички. Само собой, разумеется, что появление ее произвело сенсацию: звезда была одета и так далее, и тому подобное. Обо мне же, хоть бы одно слово, хоть полсловечка. Как это не мелко, но верите ли, я даже заплакал тогда от злости.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 Ну и, конечно, певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили и тро-ля-ля. Ну вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу. Моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невской и покупаю на 7 гривен разных газет. Спешу к себе в номер. Ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газету – ничего. Пробегаю другую – не боже мой. Наконец, четвертый, наскакиваю на такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка мадам Пискунова. С удовольствием отмечаем, что юшки климат благотворно подействовал на нашу знакомку. Ее прекрасная сценическая наружность и... Не помню, что дальше... Много ниже под этим известием самым мельчайшим петитом напечатано. Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то. Мельчайшим петитом напечатано, то есть самым мельчайшим шрифтом. Много ниже под этим известием самым мельчайшим петитом напечатано. Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то. И только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 Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, -с, пошел в ссылку и чисто играть в карты. Пассажир первого класса так увлекся, что выровнял изо рта сигару и приподнялся. «Да-с», продолжал он свирепо, «И в параллель этим людям я приведу вам сотню всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Нас!» Скрипнула дверь, пахнул сквоздяк, и в вагон вошла личностью угрюмого вида в крылатке, в цилиндре и в синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше. «Знаете, кто это?» – послышался робкий шепот из далекого угла вагона. «Это Евгений Хавич, известный одесский шулер, привлеченный к суду по делу Юникредитбанка». «Ха-ха-ха-ха! Вот-то вам!» Засмеялся пассажир первого класса. «Одесского шулера знает, а спросите его, знает ли он семиратского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает. Свинство. Прошло минуты три в молчании. Кхе -кхе. А, «Позвольте вас спросить, «В свою очередь!» — робко закашлял Визави. -за «А вам известна фамилия Пушкова?» «Пушкова?» «Эм... Пушкова...» «Нет, не знаю». «А это моя фамилия», — проговорил Визави, конфузис. Стало быть, не знаете?» «А я уже 35 лет состою профессором одного из русских университетов, член Академии наук, неоднократно печатался». Пассажир первого класса и визави переглянулись и принялись хохотать. Антон Павлович Чехов. Пассажир первого класса. Читал Джахангир Абдулаев. 20 мая 2022 года. Пассажир первого класса или рассказ с Катерсисом. Кто людям помогает, лишь тратит время зря.